поэтому следу мне не надо идти. На следующий день Схейпер позвонил в канцелярию президента Доклерка и просил обезлагательной встречи. Ему сообщили, что президент примет его в десять вечера. Днем он подготовил доклад, сформулировал выводы. В приемной президенты, где его встретил уже знакомый суровый охранник, он сидел как на иголках. Впрочем, долго ждать не пришлось. Ровно в десять охранник пригласил его к президенту. Войдя в кабинет схеперс испытал тоже чувство, как тогда. Президент де Клерк казался очень всталым. Глаза тусклые, лица бледные, тяжелые мешки под глазами, словно бы тянули его к земле. Предельно коротко схеперс рассказал о находках, сделанных накануне. Ну о доме. Безей Дэн он пока не сказал ни слова. Президент слушал, позакрыв глаза. Когда Схейперс закончил, он не пошевелился, уснул, что ли. Но ну вот Клерк открыл глаза, посмотрел на него и медленно проговорил Я сам часто удивляюсь, что до сих пор жив. Тысячи буров считают меня предателем. И все же, судя по докладу, покушение готовит не на меня, а на Нельсона Манделу". Да клерк умолк. Схейперс видел, что он усиленно размышляет. «Кое-что в докладе тревожит меня», — продолжал президент, — «предположим, в определенных направлениях проложены фальшивые следы, и представим все две альтернативные ситуации. Первое. На самом деле решено убить именно меня, президента страны. Я хочу, чтобы вы с Хейперс проштудировали доклад с этой точки зрения». «Кроме того...» Прошу вас учесть вероятность, что заговорщики намерены нанести удар и по мне, и по моему другу Нельсону Мандели. Это не значит, будто я отметаю возможность, что эти безумцы вправду намерены убить Манделу. Я только хочу, чтобы вы посмотрели на это критически. Петра Ван Хердена убили. Значит, всюду есть глаза и уши. Я по опыту знаю, что ложные следы важная часть работы, разведуправления. Вы поняли? Да. — ответил Схепперс. — Жду ваших выводов через двое суток. Больше времени, к сожалению, дать не могу. — Я по-прежнему верю. Выводы Иван Хердена указывают на то, что они готовят убийство Нельсона Манделы. Верите? — Я верю в Бога. Хотя и не знаю, существует ли он. И точно так же не знаю, один он или их много. Схепперс не нашел, что на это ответить, но понял, что доклерк имел в виду. Президент поднял руки и уронил их на стол. — Комитет, — задумчиво сказал он, — который хочет разрушить все, что мы стремимся построить. Логическое следствие современной политики. А эта политика зашла в тупик. Они хотят, чтобы страну захлестнул потоп, но допустить этого нельзя. — Конечно, — сказал Схейперс. Доклерк опять погрузился в раздумие. Схейперс молча ждал. В любую минуту какой-нибудь безумный фанатик может наброситься на меня. Я всегда помню об этом, — задумчиво проговорил президент. Я помню о судьбе моего предшественника, Ферворда, убитого ударом ножа в парламенте. Меня может постигнуть та же участь. Но этого я не боюсь. Меня пугает другое. Едва ли найдет сейчас кто-то, кто сможет заменить меня прямо сейчас. Он со слабой улыбкой посмотрел на схейперса. Вы еще молоды. Но именно теперь будущее страны зависит от двух стариков, Манделы и меня, поэтому лучше нам обоим остаться в живых.